Глава 11. Алина. Я видела, как напряжены плечи Ника, как он упрямо сжимает челюсти и стискивает кисти рук до белых костяшек, до хруста в пальцах, шумно втягивает воздух, раздувая крылья носа. Но не предполагала, что в один момент человек полностью потеряет над собой контроль. Он срывается, будто только и ждал момента нанести удар. Его кулаки работают как отбойные молоты, с глухими ударами впечатываясь в мужское лицо без жалости без раздумий один удар за другим страх парализует ноги приковывает лишает меня возможности пошевелиться не разрешая отвести взгляд от жестокого зрелища выливаясь в горячих потоках слез и без связных мольбах прекратить где тот уверенный в себе обаятельный парень сумасбродный хамоватый но не бешеный зверь Я не вмешиваюсь, опасаясь случайного удара в ответ на моё прикосновение. Кажется, уже невозможно кричать громче, молить отчаяннее и искреннее. Горло, мышцы шеи, рук, спины скручивает болезненным спазмом напряжения. Сознание бьётся раненой птицей, панически путаясь в мыслях. Я на пределе, на грани срыва. Я не узнаю себя, я не узнаю привычный мир вокруг. Рядом с Ником от безумия меня отделяет один шаг. Уходи. Я озвучиваю просьбу не смело. Уйду, когда разгребуто дерьмо, в которое тебя втянул. Передо мной вновь человек с осознанным взглядом, с привычной речью вместо безумного рычания. Я безвольно следую за ним, выполняю просьбы, надеясь, что Ник оставит меня навсегда. Оставит в привычном мне мире, тихом, болоться. знакома мы и безопасна. Закрываю дверь, щёлкаю замком, отрезаю себя от человека, рядом с которым моя жизнь превращается в хаос. Ведь потерпение много. Протягиваю упаковку замороженных овощей, завёрнутых в тонкое вафельное полотенце. Балабаев неуверенно поднимает руку, но ему хватает сил выбить свёрток и прохрипеть: "Отвали". Он сел выше Застонал и откинулся на спинку дивана. Нужно приложить холодное. Я поднимаю пакеты и протягиваю вновь. Скорую вызови. Вместе с произнесенными словами отплевывается тягучей кровавой слюной прямо себе на грудь. Не волнуйся, я позвонила. А мне и не нужно волноваться. Речь была баяво медленная, со скаженным звучанием. Пусть твой. Он скривился. Драхарь волнуется. Я заяву напишу. Прохрипел. И про тебя не забуду. Выдавила из себя что-то похожее на смех, от чего кровь, собравшаяся под нижней губой, потекла двумя тонкими струйками. Гадко. Как же гадко! И не от вида окровавленного человеческого лица, не от крови, стекающей по губам и подбородку, и не от обезобразенной внешности. Зачем ты только вернулся? Я закричала, не сдержавшись. "Зачем?" указывала на раскрытый чемодан у шкафа. "Ты же меня презираешь, как женщину, как человека?" Балабаев наблюдал за мной, скосив глаза и не двигаясь. "Ты удобная." И он вновь смог ударить меня словами, заставить замолчать и уставиться на него, словно вижу этого мужчину впервые. Казалось, что оскорбить сильнее невозможно. Но он смог. Да пошёл ты, я рявкнула, швыряя к ногам холодный свёрток. Я выбежала из комнаты в кухню, прижалась к прохладному стеклу лбом, стуча зубами от раздирающих изнутри эмоций. Обхватила себя руками сильно-сильно, как только смогла, но тело продолжало ходить ходуном. У въезда во двор блеснули проблесковые маячки. Машина скорой помощи безошибочно остановилась напротив нужного подъезда. Я подбежала к двери. Сюда, поторопила медработников. Проходите. Двое молодых мужчин в привычной синей униформе молча проследовали в комнату. Принесите воды и полотенца, озвучил один из медработников просьбу. И подготовьте документы. Твои документы здесь? уточнила я, стоя у раскрытого чемодана. Балабаев собирался раскладывать вещи по полкам шкафа. собирался снова жить с пластиковой куклой. Сколько же лжи в одном человеке, фальши, гнили, мерзости. Как я могла его любить? Балабаев слабо кивнул и промычал согласе. Что случилось? Мужчина открыл кейс. Нападение. Ответ последовал сразу же. Угу. Понимающе протянул медработник. Не нужно воды. И едем сразу в клинику. А вы бы, девушка, умылись, поедете сопровождать? Я, наверное. И я не понимала, зачем мне нужно сопровождать взрослого человека. Вряд ли я смогу оказать какую-то помощь, но совесть упрямо шептала, что была бы и пострадала из-за меня, и я обязана проявить сострадание. Можете собрать комплект вещей сразу или подвести позже? Продолжает медработник. Я сразу всё соберу. Я опустилась на дрожащих ногах у чемодана и захлопнула крышку. Балабаеву помогают подняться на ноги, подхватив с двух сторон, ведут к выходу. Я на ходу собираю всё, что он успел разложить по квартире, и скидываю в пакет. Уличную обувь, пару офисных брюк и рубашку, телефон, зарядное устройство. Не беспокойся о целостности или внешнем виде. Мне жизненно необходимо избавиться от всего, что в будущем напомнит о сегодняшнем дне, о человеке, презиравшем меня, о лжи, сопровождавшей 6 лет жизни. Ник. Всё нормально. Отец хлопает меня по плечу, сжимает пальцы и ободряюще трепёт. Ты защищал свою женщину, свою пару. Любой из нас поступил бы так же. Тебя не в чём обвинить. Осталось только объяснить это Оле, отвечаю я, наблюдая, как парни грузят мужика в скорую. Витя, Виктор, обязательно уточню у Коваля, что за фрукт. Подъездная дверь чуть приоткрывается, захлопывается и тут же снова распахивается. Первый появляется женская сутулиная спина, и после продолжительной борьбы с тяжёлой металлической створкой Алина вытаскивает чемодан. Она дёргает его за ручку, волоча пластиковым дном по бетону, грымыхая по ступеньям, останавливается, переводит дыхание, прикидывает, сколько ещё нести до да неотложки. Сиди, я ей помогу. Отец выходит из машины. Представляю я эту помощь. Так ты, отец, вещи несовместимые. Инициативу с помощью Алины встречает недоверчиво, задирает голову, долго всматривается в лицо, настороженно, но твёрдо. Отрицательно машет головой. Спасибо, я сама. Он прямо тащит, покашившись под тяжестью. Как я и думал, отец выхватывает чемодан. Что вы делаете? Алина растеряна. Помогаю. Отец отвечает коротко, открывая откатную дверь машины скорой помощи и зашвыривая вещи внутрь. Садишься в скорую или едешь со мной? Уточняет, скрестив на груди руки. Мне хочется биться об альбом, а приборную панель. Что он творит? Какая нормальная девушка сядет к незнакомцу в машину? Тем более к нему. Он видел себя со стороны, выше Алины на полторы головы, в тёмной одежде. Да с таким лицом только украшать сводку криминальных новостей. Мы знакомы? Аляпятица. В глазах не просто отголоски страха, их наполняет паника. И ещё нет Отец нависает, подавляя ростом, вспахватывается и изображает вымученную улыбку. Неудивительно, что по рассказам мамы при первой встрече и в дальнейшем знакомстве она боялась отца до дури. Достаточно посмотреть на его действия сейчас. Я никуда с вами не поеду, Алина отвечает громко и явно привлекая внимание, надеется на помощь парня из скорой. Больше ей сейчас ждать помощи нет-кого. Во дворе пятиэтажки пусто. Отец даёт короткую отмашку рукой. Неотложка трогается, а с лица Али сходят последние краски. Что вам нужно? спрашивает она. И ещё секунды, и она расплачется. Молчи, произношу я, зная, что отец услышит, но послушает ли? Я преодолеваю разделяющее нас расстояние за пару секунд. Спасибо за помощь, отец. проговариваю с нажимом. Подождёшь в машине. Он раздумывает. Не нужно этого делать. Произношу одними губами, раскачивая отрицательно головой. Только не так. Закрываю Алину собой. Что происходит? Женский голос расходится по телу мелкими мурашками. Куда увезли Балабаева? С ним будет всё хорошо? Балабаев, значит, отмечаю для себя. Виктор Балабаев. Ему окажут помощь, отвечает отец. Он не будет испытывать недостатка во внимании специалистов. Обычно таким тоном сообщают скоропостижный кончене родственника. Неотложка отвезёт в первую городскую, и я стараюсь исправить ситуацию. Если сомневаешься, уточни минут через 30 в приёмном покое. Я поворачиваюсь к Али лицом. Номер дать Не нужно, найду сама. Это твой отец? Она провожает его взглядом, замечая неподалёке припаркованный автомобиль. Так решаются проблемы в твоём мире, Ник. Аля пугается своего вопроса, отводит взгляд. Ты сейчас не понимаешь, о чём говоришь. И я не хочу уточнять, что именно она подразумевает под своим вопросом. Всё и так очевидно. В её глазах психованный мажор только что решил проблему. позвонив не менее неадекватному папаше, Аля не считает нужным прощаться, скрывается в подъезде, и её шаги поспешны, словно она ожидает погони. Я возвращаюсь к автомобилю и занимаю водительское сиденье. Не смей больше решать за меня и мою пару. Я не хочу с ней поступать так, как ты поступил с матерью. Отец сохраняет молчание, смотрит прямо перед собой в лобовое стекло. Где же его наставления, как правильно жить? Где фирменный взгляд, полный снисхождения? Уголок его губ дёргается, и салон автомобиля наполняет раскатистый хохот, чем окончательно выводит меня из себя. Что смешного? огрызаюсь я. Ничего, сын. Он продолжает улыбаться. Посмотрим, что ты скажешь через неделю или две, когда тебя будет скручивать от желания быть рядом со своей парой. Даже не касаться, а просто дышать одним воздухом. Твоя жизнь превратится в постоянную слежку. Ты потеряешь сон в красках, представляя все, что может случиться с твоей женщиной, пока тебя нет рядом. Ты не понимаешь, она... А девочка тебя не подпустит в ближайшее время, продолжает отец. В лучшем случае при встрече будет делать вид, что вы не знакомы, а ты ежеминутно станешь гадать, с кем она. Чем занимается? Не разговаривает ли в этот момент с бывшим? Возможно, жалеет, пока ты изображаешь благородство. С ним будут работать. Будет корректировка воспоминаний, уточняю я. Да, но не надейся, что Константин перекроит как удобно тебе. Подкорректирует, чтобы в дальнейшем не было проблем. Нельзя каждому мудаку вправить мозги и сделать из него нормального человека. Это, наверное, самый тёплый и долгий разговор с отцом за последние пару лет. Я рад за тебя. Искренне рад. Тебе не хватало ответственности в этой жизни, и теперь она есть. Тебе придётся отвечать не только за себя, но и за неё, за свою пару. Это поможет мозгам встать на место. Кажется, я поторопился делать выводы. Душевного разговора не выйдет. Больше похоже на то, что ты рад избавиться от головной боли в виде меня. Отвечаю я, трогаясь с места. Сейчас ты говоришь глупость, Ник. Мне повезло встретить твою мать, повезло с тобой и Крисом. А наши непростые отношения — норма. Ты вырос, у тебя появилось свое мнение и свой взгляд на жизнь. А еще ты упрям. Твердо закончил родительскую речь.